«Любимый папенька, желаю тебе сварения желудка на долгие лета. У меня всё хорошо. Я много гуляю, ем ягоды с кустов и плоды с деревьев». Её Величество, вдовствующая королева, подняла глаза от вязания и уточнила. «Не мытыми?» «Полагаю, да», — пожал плечами король Отис. «Когда же ей мыть ягоды и фрукты, если она много гуляет?» «Парадокс». Девочка приедет из самой Сокса с прекрасным цветом лица и паразитами. Королева вернулась к вязанию. Надо приказать лекарю подготовить свежую горькую настойку. А кстати, Оти, когда ты собираешься возвращать дочь? К моменту, как принц Тич прибудет в Тессу, она будет здесь. Кевинсу уже отданы необходимые приказания, а тебе известна его пунктуальность. Твой поверенный пунктуален, как сама смерть. передернула плечами королева. «Мама!» Отис укоризненно посмотрел на неё. «Эта страница его биографии давно перевёрнута. Кроме того, я не могу сказать, что он не был полезен Отечеству. Ты же прекрасно понимаешь, что при управлении государством иногда приходится прибегать и к вынужденным мерам». «Яд? Кинжал? Верёвка?» хмыкнула Миневра. «О, да-да, сын, я всё понимаю. Читай дальше». «Сегодня мы охотились». Принц сообщил, что охоту больше любит за зрелищность, нежели за сам результат, и боится медведей. А надо сказать, что его светлость Ананакс запланировал как раз охоту на медведя, ибо на кого еще охотится коронованному лицу, как ни на медведя, кабана или оленя. Не на зайца же? Представляю, как радовался запланированный герцогом медведь, узнав об этой новости. Должно быть, он на всякий случай, пока его светлость не передумал, удалился в горы радостно хохача Рано утром мы собрались у герцогского замка. Одеяния свиты переливались всеми цветами радуги. Думаю, ткани, оттенков которые обычно не носили в самой Соксе, были скуплены знатью не только здесь, но и по всей округе. Каждому хотелось выглядеть не хуже неверийских гостей. Особенно отличились молоденькие девушки. Если бы их наряды увидел редактор модного в тесе журнала «Шпилька», он бы упал в обморок, а потом и вовсе сбежал из Крамадона, куда глаза глядят. Я в своем мышасто-сером костюме для верховой езды казалась невзрачной птичкой среди расфуфыренных павлинов. Нет, верхом я не ехала. Его светлость лично проследил за тем, чтобы мне подали открытую коляску, но гулять в лесу в любом случае удобнее в брючном костюме, чем в кринолине. Кони ржали, собаки лаяли, и среди их лая выделялся басовитый голос настоящего охотника, того самого любимого пса Ананакса, о котором я уже писала. Его прекрасную суку на охоту не взяли, поскольку в настоящее время она была сукой не просто прекрасной, но и кормящей. Мы со Смисой чинно сидели в коляске, и если кошка могла в любой момент выскочить, чтобы погнаться за бабочкой или шмелем, то я отчаянно завидовала всем, кто оказался в седле. Ей-богу, папенька, ты несправедлив ко мне. Ты же знаешь, как аккуратно я езжу. Ты знаешь, Отти? Не отрываясь от вязания, спросила Миневра. О, конечно, воскликнул король. Взять хотя бы тот случай, когда она залезла на мою неоседланную лошадь и завопила ей на ухо «Погнали!» До сих пор помню, как лошадь ловили все гвардейцы, свободные от дежурства поварят с кухни Лакея, из дворца, и, собственно, я сам. А ведь ей было восемь лет. Лошади? — удивилась королева. — Альвине! — рявкнул его величество. — Ну, ты сам виноват, — пожала плечами Миневра. Альвис трех лет просила тебя научить ее ездить верхом. «Если бы ты это сделал, она, во-первых, знала бы, что нельзя залезать на неоседланную лошадь, а во-вторых, что не стоит орать животному в ухо». «После я так и сделал», — буркнул отис «Мама, не перебивай меня, когда я читаю». «Ни в коем случае, милый». Принц Тич выглядел очень внушительно в зеленом с черным охотничьем камзоле кожаных брюках и высоких сапогах. В руках у него был арбалет, который он не знал, куда деть, а на голове дурацкая шапочка с пером. Он сел в седло кауры лошадки и поехал рядом с моей коляской, развлекая разговором ни о чем, то ли меня, то ли коляску, то ли смису. Мне было интереснее смотреть по сторонам, чем слушать. Погода стояла прекрасная, утренняя свежесть блистала в каплях росы, и птицы возносили хвалу солнцу, которая медленно карабкалась по горизонту. Отис замолчал и сердито засопел. «Что такое?» — королева положила вязание на колени. «Я надеялся, принц будет ей интересен». Мне докладывали, что он красив, умен и за словом в карман не лезет. А она пишет, ей скучно его слушать. Есении тоже было скучно, когда при первой встрече ты попытался рассказать об оснастке военных судов», — мягко сказала Миневра. «Молодым людям нужно время, чтобы научиться говорить друг с другом, и еще больше времени, чтобы научиться слушать». Его Величество ласково улыбнулся. «Ты, как всегда, права, мама. Прости». Чинно и зрелищно, как и любил его высочество, мы двигались почти до полудня. Кавалькада издавала столько шума, что не было слышно даже птичьего пения. И я гадала, какой такой дурной зверь останется в близлежащих лесах, слыша подобное. Оказалось, один нашелся. Он выскочил прямо перед носом своры, серый заяц с огромными ушами, и порскнул прочь, словно у него было сто ног, а не четыре. Собаки взяли и погнали за ним. Красивая расстановка всадников и всадниц была нарушена, будто на шахматную доску кто-то бросил камень. Кони дружно поскакали за собаками. Впереди летел жеребец его светлости, который с азартом вопил. «Ату его! Ату!» «Жеребец вопил!» — изумилась бдовствующая королева. «Мама!» — укорил его величество и продолжил. Лошади, везущие коляску, сделали было попытку изобразить голоб, но то ли были слишком ленивы, то ли кучер попался опытный. Спустя пару минут они снова пошли шагом. К моему удивлению, стич никуда не торопился. Миневра отложила вязание и прислушалась. Я спросила, от чего же вы не скачете? Надеюсь, бедный принц не расслышал в моем голосе разочарование. «Я не люблю охоту», — признался он, — «но могу постоять рядом». «О, тогда пришпорьте вашего коня». «Зачем, принцесса?» «Ну так вы скорее догоните зайца, чтобы успеть постоять рядом с ним». Надо признать, что с чувством юмора у принца все хорошо, потому что после мы долго смеялись, а когда перестали, обнаружили, что охотники скрылись из вида. Коляска медленно ехала куда-то вверх по склону заросшего лесом холма, подскакивая на ухабах. Было очень тихо. Так тихо, что казалось, ковалькада просто растаяла под полуденным солнцем. «Куда мы едем?» — спросила я у кучера. Тот пожал плечами и ответил. «Его светлость приказал держать на вершину холма. Оттуда охоту будет лучше видно. Вот я и держу». Принц растерянно посмотрел на меня. «Знаешь, папенька, иногда он выглядит сущим детём, даже при всей своей брутальной внешности. Просто хочется погладить его по голове и пожалеть». «Нехорошо», — пробормотала королева и принялась сердито накидывать петли на спицу. «Нельзя жалеть мужчину, с которым суждено пойти под венец и прожить всю жизнь». «Почему же?» — удивился Отис. «Потому что жалость — это одно, а сопереживание — другое. Читай дальше». Отрезала Миневра. Король пожал плечами. Мы проехали еще немного. Лес становился все более густым. То и дело нам приходилось объезжать поваленные стволы. «Ваше высочество, как вы смотрите на то, чтобы вернуться?» спросил Стич. «Ну, и ее эту охоту». «Да мне, собственно, все равно, ваше высочество». Я зевнула и вдруг заметила, как Смиса вскочила и вытянулась в струну, держа нос по ветру. В ту же секунду лошади заволновались и зафыркали. «Что это с ними?» испуганно спросил принц, озираясь по сторонам. кучер обернулся выражение его лица мне не понравилось я тоже посмотрела назад и очень удивилась представляешь оказывается вышеупомянутый медведь никуда не удалялся а ждал своего часа спрятавшись в лесной чаще Отис замолчал вдовствующая королева выронила вязание ананакса ждет плаха помолчав задумчиво проговорил его величество однозначно не делай поспешных выводов отте — напряженно ответила Миневра. — Раз ты читаешь это письмо, значит, с Альве все в порядке. Будем надеяться, принц Тич повел себя как настоящий мужчина и спас нашу девочку. Его величество лишь качнул головой и склонился к письму. На лице медведя сияла неизбывная радость. Еще бы, сразу столько еды. Заревев, он поднялся на задние лапы. Принц Тич выронил арбалет. — Я приготовилась завизжать. а кошка, низко заворчав, спрыгнула с коляски и пошла на медведя, выгнув спину горбом, встопорщив шерсть и хлеща себя хвостом по бокам. Изумлению косолапова не было предела. Во-первых, он никак не мог понять, какой это зверь приближается, ведь миссы в наших лесах не водится. А во-вторых, кошка шипела так яростно, что в душу медведя закралось сомнение в ее дружеских намерениях. Он изумленно хрюкнул. Уж не знаю, как в невере относится к хрюканью, видимо, все же отрицательно. потому что Смиса взвыла, подскочила к косолапому и хватила его когтистой лапой по носу. Бедный Мишка завопил от боли и неожиданности, повернулся к нам пушистым задом и припустил со всех ног вниз по склону. «Вы спасли нас, ваше высочество», сказала я, подавая принцу руку для поцелуя. Я изумился стич. «Конечно», — улыбнулась я, почесывая вернувшийся в коляску кошки Клык, «ведь именно вы подарили мне Смису». Его высочество тяжело вздохнул, слез с лошади и отправился разыскивать потерянный в папоротниках арбалет. Когда мы выехали на вершину холма, кавалькада уже поднялась туда. Заяц оказался слишком быстрым или слишком хитрым, даже настоящий охотник не поймал его. Но погоня возбудила у кавалеров и дам зверский аппетит, и слуги спешно расстилали скатерти прямо на траве и выкладывали съестное, принесенное с собой из самой сокса. До самого вечера мы пили и ели. По негласному уговору ни я, ни принц Тич, не рассказали его светлости о том, что произошло. Возможно, рассказал кучер, хотя почему-то я в этом сомневаюсь. Как бы то ни было, твоя дочь жива, здорова, и у нее будет что поведать внукам. Поэтому не вздумай наказывать за произошедшее герцога накса кучера и медведя. Насем, целую тебя нежно, и не забудь поцеловать от меня бабушку. Твоя дочь – принцесса Кармадона Альвина». Ее величество Миневра выдохнула и откинулась на спинку кресла. Король Отис, отложив письмо, налил себе вина из кувшина, настоящего на столе, залпом опорожнил бокал и спросил, ни к кому конкретно не обращаясь. «Как? Ну как она умудряется находить приключения на свою?» Он запнулся, подбирая приличный эпитет, не подобрал, махнул рукой и налил себе еще. «Плесни и мне», — хрипло сказала Миневра. «Что-то в горле пересохло».